И хуже, Спартака торта я плохо нету, Я скорее сдохну на радость, Облежу языком и сыхом тесак, Щепо, если хоть самую малость Я ненавижу Спартак, ненавижу Спартак, Я ненавижу Спартак, ненавижу Спартак Nienawidzę Sparta, k Nienawidzę.